От горько-сладкого триумфа, который испытала Соня Казбраг, отвадив так называемых «друзей Эдди», не осталось и следа, едва на следующий день, 21 июля, она вошла в отдельную палату Эдди. Она не могла сказать, почему такое случилось с ощущением триумфа, или почему ощущение это вдруг сменилось безотчетным страхом. Наверное, дело было в бледном лице ее сына, на котором не отражались ни боль, ни тревога, нет такого выражения у него она еще не видела. На нем читалась проницательность, проницательность и настороженность и решимость. Столкновение между друзьями Эдди и его матерью произошло не в комнате ожидания, как приснилось мальчику, она знала, что они придут. Друзья Эдди, которые, вероятно, учили его курить, несмотря на астму, друзья, оказывающие на него такое тлетворное влияние, что он, приходя вечером домой, мог говорить только о них, друзья, из-за которых ему сломали руку. Она высказала все это своей соседке, миссис Ван «Пришла, пора выложить на стол несколько карт», — сурово заявила миссис Казброк. Миссис Ван Претт мучилась от какого-то кожного заболевания и практически всегда с жаром, даже подовострастно, соглашалась со всем, что говорила миссис Казбрэк, но в этом случае совершила безрассудный поступок, возразила. «Мне кажется, вам надо радоваться тому, что у него появились друзья», ответила ей миссис Ван Прет, когда они развешивали выстиранное белье в прохладе раннего утра перед работой. Происходило все это в первую неделю июля. И для него меньше опасности, если он гуляет с другими детьми, миссис Казбрак. Или вы так не думаете? Учитывая, что творится в этом городе, все эти убийства бедных детей... На это миссис Казбрэк только сердито фыркнула. Собственно, не смогла найтись с адекватной словесной репликой, хотя потом придумала десятки, некоторые били не в бровь, а в глаз. Но когда вечером того же дня миссис Ван позвонил позвонила ей, и голос звучал озабоченно, чтобы спросить, пойдет ли она с ней, как и обычно, поиграть в бинго, миссис Казброк? Холодно ответила, что в этот вечер ей хочется побыть дома и дать отдых ногам. Что ж, она надеялась, что теперь миссис Ван Претт довольна. Она надеялась, что теперь миссис Ван Претт знает, в это лето в Дели маньяк, убивающий детей и младенцев, не единственная опасность. Ее сын лежал на ложе боли в городской больнице. Ему могло парализовать правую руку, она о таком слышала. И не дай бог, мелкие осколки кости могли по кровеносным сосудам попасть в сердце, продырявить его и убить Эдди. Господь Бог, конечно же, такого никогда не допустит, но она слышала о подобных случаях, то есть Господь Бог такое все же допускал. пусть и редко. Она кружила по длинному укутанному тенью крыльцу городской больницы, зная, что они обязательно появятся, полная решимости отплатить им за их так называемую дружбу, за этот дух товарищества, который приводил к сломанным рукам и ложу боли отсечь их раз и навсегда. В конце концов. Они пришли, в чем она и не сомневалась, и к своему ужасу она увидела, что один из них – нигер. Против ниггеров она ничего не имела, полагала, что у себя на юге они имеют полное право ездить на автобусах, куда им захочется, и есть в закусочных ресторанах для «белых» и не сидеть в отдельной зоне в кинотеатрах, при условии что они не пристают к белым женщинам людям но она также свято верила как она говорила птичью теорию вороны летают с воронами а не со снегирями скворцы общаются со скворцами не крутятся среди соек или соловьев каждому свое таким был ее девиз И увидев Майка Хенлона, который ехал на велосипеде вместе с остальными с таким видом, будто имел на это полное право, она укрепилась в решимости положить всему этому конец, не говоря уж о том, что разозрилась еще больше. «Ты никогда не говорил мне, что один из твоих друзей – нигер!» мысленно упрекнула она эдди словно тот был здесь и мог ее услышать что ж думала она двадцать минут спустя входя в больничную палату где лежал ее сын с огромной гипсовой повязкой на руке у нее защемило сердце от одного взгляда на него и я дала им отворот поворот каламбур это к слову никто не попытался возразить За исключением этого мальчишки Денбро, который так ужасно заикался, только ему хватило духа отвечать ей. Девочка, кем бы она ни была, только сверкнула однозначно блядскими глазами с нижней главной улицы или откуда-нибудь похуже, как сразу определила Соня Касбрак. Но ей хватило ума не раскрывать рта, если бы произнесла хоть звук, Соня все бы ей выдала, объяснила, какие девочки таскаются с мальчиками. Известно, как называют таких девочек, и она не допустит, чтобы ее сын сейчас или когда-либо с ними общался. Остальные стояли, потупившись, переминаясь с ноги на ногу. Этого она от них и ожидала, а когда высказала им все, что хотела, они уселись на велосипеды и укатили. Этот Тозер устроился на багажнике позади Денбро, на огромном, опасном для катания велосипеде, и миссис Казбрэк, внутренне содрогнувшись, задалась вопросом, а сколько раз точно так же ездил на этом страшном велосипеде ее Эдди, рискуя руками и ногами и шеей и жизнью. Я сделала это ради тебя, Эдди. Думала она, входя в больницу с высоко поднятой головой. Я знаю. Вначале ты, возможно, почувствуешь разочарование, и это естественно. Но родители всегда знают, что лучше для их детей. Бог создал родителей прежде всего для того, чтобы направлять, воспитывать и оберегать. Пережив первичное разочарование, ты поймешь. И если она испытывала в тот момент облегчение, то лишь потому что старалась ради Эдди, а не себя. А что еще можно испытывать, как не облегчение, спасая сына от дурной компании? Да только теперь... когда она смотрела на лицо эдди облегчение омрачило нарастающая тревога он не спал хотя она на это рассчитывала вместо того чтобы проснуться при ней от тяжелого обеспеченного сильными более утоляющими сна вялым тугосоображающим психологически уязвимым он смотрел на нее цепко И настороженно, а ведь обычно Эдди отличал мягкий и робкий взгляд. Как и Бен Хэнском, хотя Соня этого не знала, Эдди относился к тем мальчикам, которые могли быстро взглянуть на лицо, чтобы узнать эмоциональный настрой собеседника, и тут же отводили глаза, но теперь Эдди смотрел на нее в упор. Может? «Сказывается действие лекарств?» – подумала она. «Конечно же, это лекарство! Мне нужно переговорить с доктором Хендером насчет лекарств, которые здесь ему дают». И именно она почувствовала желание отвести взгляд. «Судя по его виду, он ждал меня», – подумала она, – «и ей бы порадоваться от этой мысли, мальчик, ждущий свою мать, что может быть приятнее взгляду Господа». «Ты прогнала моих друзей!» Голос звучал бесстрастно. В нем не слышалось ни сомнения, ни вопроса. Она дернулась, будто ее уличили в чем-то предосудительном, и, конечно же, первой в голове сверкнула виноватая мысль. Как он узнал? Не может он этого знать! Но тут же она рассердилась на себя и на него за подобное чувство. Улыбнулась ему. «Как мы сегодня себя чувствуем, Эдди?» «Да, она отреагировала правильно. Кто-то, какая-нибудь девица, добровольно выполняющая обязанности медсестры, или даже вчерашняя, некомпетентная и враждебная медсестра, сболтнул лишнее. Кто-то...» «Как мы себя чувствуем?» — спросила снова, когда Эдди не ответил. подумала, что он ее не услышал. Ни в одной из медицинских книг и журналов она не читала, что перелом руки может отразиться на слухе, но предположила, что такое «возможно, возможно все». Эдди по-прежнему ей не отвечал. Она приблизилась к кровати, ненавидя себя за нарастающую нерешительность, даже робость, не доверяя этому чувству, потому что никогда раньше не испытывала ни нерешительности, ни робости в отношениях с Эдди. Ощущала она и злость, но это чувство только нарождалось. Да какое право имел он приводить ее в такое состояние после того, сколько она для него сделала, Стольким пожертвовала ради него. «Я говорила с доктором Хендером, он уверяет, что ты будешь совершенно здоров», бодро затараторила Соня, садясь на стоящую кровать и деревянный стул с прямой спинкой. «Разумеется, если возникнет самая незначительная проблема, мы поедем к специалисту в Портленд, в Бостон, если потребуется». Она улыбнулась, будто облагодетельствовав его. Эдди в ответ не улыбнулся и продолжал молчать. Эти, ты меня слышишь?» «Ты прогнала моих друзей», — повторил он. «Да», — ответила она, перестав притворяться, но больше ничего не сказала. В молчанку могли играть двое. Просто смотрела на него и улыбалась. Но случилось странное, ужасное, если на то пошло. Глаза Эдди начали каким-то образом увеличиваться в размерах. Серые крапинки на его радужках вроде бы задвигались, как бегущие грозовые облака. И внезапно она поняла, что он не обижен на нее, не дуется или что-то из этой оперы. Он в ярости. И вот тут Соня испугалась, почувствовав, что в палате в этот момент находится Нечто больше, чем ее сын. Она опустила глаза, раскрыла сумочку, начала рыться в ней в поисках бумажной салфетки. «Да, я их прогнала». Она обнаружила, что голос у нее остается ровным и достаточно уверенным, если ей нет необходимости смотреть на сына. «У тебя серьезная травма, Эдди. Пока тебе не нужны...» Никакие посетители, кроме твоей мамочки, и тем более тебе не нужны такие посетители. Если бы не они, ты бы сейчас сидел дома и смотрел телевизор или строил в гараже автомобиль для мыльничной гонки. Мыльничная гонка, проводящаяся в США с 1934 года, гонки детских самодельных, без двигателей, автомобилей. Эдди мечтал построить гоночный автомобиль и отправиться с ним в Бангор. Призом для победителя служила полностью оплаченная поездка в Окрон, штат Огайо, на национальное мыльничное дерби. Соня не рубила под корень эту мечту, пока ей казалось, что создание гоночного автомобиля из ящиков для апельсинов и колес от детского воска «Чучу флаер. Диаметр колес детского воска, чучу -чу порядка 17 сантиметров. Остается только мечтой. Конечно же, она никогда не позволила бы Эдди рисковать жизнью, участвуя в гонке на таком опасном транспортном средстве. Ни в Дерри, ни в Бангоре, ни особенно в Окроне, куда, как сообщил Эдди, добираться пришлось бы на самолете, а там его ждал. самоубийственный спуск по крутому склону в поставленном на колеса и лишенном тормозов ящики из-под апельсинов. Но, как часто говорила мать Сони, меньше знаешь, крепче спишь. Ее мать также придерживалась и другого принципа «скажи всю правду и посрами дьявола». Однако, когда дело доходило до поговорок или афоризмов, Соню... как и большинство людей, отличала удивительная избирательность. «Руку мне сломали, не мои друзья», — говорил Эдди все тем же бесстрастным голосом. «Я рассказал об этом доктору Хентеру вчера вечером, а сегодня утром мистеру Неллу, который приходил ко мне. Руку мне сломал Генри Бауэрс, с ним были и другие парни, но сделал это Генри». Если бы со мной были мои друзья, этого бы не случилось. А случилось только потому, что я был один. Тут Соне вспомнили слова миссис Ван о том, что с друзьями ребенок большей безопасности. И злость вернулась прыжком тигра. Она вскинула голову. «Это не имеет значения, и ты это знаешь». Что с тобой, Эдди? Ты думаешь, твоя мать вчера с дуба рухнула? Так ты думаешь? Я прекрасно знаю, что руку тебе сломал Генри Бауэрс. Ирландский коп, о котором ты говоришь, заходил и к нам в дом. Этот большой мальчик сломал тебе руку, потому что ты и твои друзья чем-то его разозлили. А теперь подумай, что бы было, если бы ты... послушал меня и с самого начала держался от них подальше. «Я думаю, тогда случилось бы нечто гораздо худшее», — ответил Эдди. «Эдди, ты, конечно, шутишь». «Я говорю, серьезно». И она почувствовала силу, идущую из него, идущую от него, накатывающую волнами Бил и остальные мои друзья вернутся, мама. Это я точно знаю. И когда они вернутся, ты не будешь их останавливать. Ты не скажешь им ни слова. Они мои друзья. И ты не лишишь меня друзей только потому, что боишься одиночества».